Второе. От базилики Сан-Франческо Дмитрий и Марина вышли на пьяца Мальпиджи. Стоял дивный осенний вечер. Такие тихие вечера случаются, когда природа стоит на перепутье и не понимает, куда же ей двигаться дальше. Возможно, завтра вдруг повалит снег. А может, наоборот, выглянет солнце и будет казаться, что возвращается лето. В этот час улицы были почти безлюдны. Марина остановилась у огромной витрины сувенирного магазина. Оттуда на нее интригующе смотрели гладкие фарфоровые красавицы. Это была Ладра. Она машинально отпустила Дмитрия, которого держала под руку, Ничего похожего на то, что создавал Александра. Пусть все эти изделия официально носят знаменитый фирменный знак, но по красоте Марина вспомнила, какая у Александра была миледи из его серии «Три мушкетера». Это была женщина, глядя на которую даже в фарфоровом варианте Толстые богатые испанцы замирали и подолгу стояли, с вожделением раскрыв свои пасти. Они легко могли ее купить, но владеть ею, владеть ею мог только один Александра. Она не сразу догадалась, что тело этой женщины он лепил с нее. А когда догадалась, закатила ему такой скандал, что после этого, приступая... К прорисовкам головы у него и мысли не возникало, чтобы взять что-либо от Марины. Но все равно Миледи получилась сверхсоблазнительной. Марина почувствовала, как рука Дмитрия медленно продвигается вдоль ее талии. Разрешить ему немного пошалить? Нет, только не здесь, не в присутствии этих бездушных кукол. Дмитрий она отстранилась. Просто хотел напомнить тебе, что я тоже существую, ответил он извиняющимся тоном. Мне показалось, что ты растворилась в магазине. Там же одни манекены, а я живой. Терпеть не могу магазинов, просто просто. Я расскажу тебе когда-нибудь одну интересную историю из жизни вон тех кукол. Каких именно? Вон тех словно облитых лаком. Это Ладра, испанская фирма. Они делают уникальные вещи. Но рассказ будет совсем не про них, а про тех, кто был на них похож. Марина вдруг развеселилась. Она сделала оборот на одной ноге, так что ее широкая юбка поднялась выше колени. Дмитрий зачарованно смотрел на нее. Ему все больше и больше нравилась эта девушка. Он чувствовал, что за прелестными, милыми формами и беззаботной улыбкой вскрывается тонкая душа. Он догадывался, что когда-то ее жестоко обидели, и от этого она стала настороженной и даже немного агрессивной. Ее поведение, слова, которые она говорила, по мнению Дмитрия, время от времени совсем не вязались с ее обликом. Она играла роль. Интересно, какая она на самом деле без боевой защитной окраски? «Марина», — наконец решился он, — «уже половина двенадцатого. Я предлагаю пойти ко мне. У меня на компьютере замечательная подборка фотографий из Африки. Я их сделал в Танзании. Нас возили в один национальный заповедник. Там слоны и зебры рядом с туристами. Вот так же близко, как я от тебя». «А Львов ты видел?» «Львов?» Дмитрий картинно сгреб Марину в охапку. «Львы делают вот так!» Он попытался ее поцеловать. Марина вывернулась. Ишь, какой шустрый! Хорошо еще, что я его про гипопотамов не спросила. А то мог бы раздавить. «Дима!» «Перестань приставать. Ты прекрасно понимаешь, что в гостиницу к тебе мы не пойдем. Это просто неприлично. Никто же не поверит, что мы там только фотографии смотреть будем. Плевать нам на всех». «Нет, не плевать. Лучше проводи меня обратно в ковор. Завтра действительно придется много работать. Нужно выспаться как следует. Я же синхронная переводчица, мне ошибки не простят». «Марина, ты что?» Я две недели в Африке белой женщины не видел, а ты скорее в отель. Может, еще немножко погуляем? Что мы еще не посетили? Лоджу Мерканделла, фонтаны. Посмотри, какой вечер. Прекрасный вечер, отличное настроение. И ты сейчас проводишь меня домой, а завтра мы встретимся и продолжим. Завтра пойдет дождь, и продолжать придется в отеле. Значит, в отеле. Они медленно двигались по Вио-Кастильоне, мимо двух знаменитых балонских дворцов Пеполи и Мерканцеа, главной площади города Пьяца-Маджори. Время... Риме... Со всеми своими переменами и контрастами словно раздразнила грандиозность и красоту воздвигнутых сотни лет назад величественных дворцов и церквей. Теперь они смотрели именно так, как было когда-то задумано, и без них Болонья уже не могла бы называться Болонией впрочем, как и сотни других итальянских городов, живущих историей, дышащих прошлым и лишь робко мечтающих о светлом будущем, глядя на современный мир сквозь пелену автомобильного смога. Ступая, помытые миллионами дождей брусчатки, ни Дмитрий, ни Марина, естественно, не ощущали себя отброшенными на 500 лет назад. Наоборот, мир вдруг распахнулся перед ними необыкновенной красотой своей исторической реальности, где сверкающие отполированным стеклом магазины компьютерной техники перемешивались с бедными ловчонками торговцев местными безделушками а блестящие автомобили, окрашенные в металлик, парковались у тяжелых деревянных ворот, вырубленных одним топором много сотен лет назад. Воздух был пронизан романтикой и одновременно строгой простотой эпохи Микеланджело. Оставалось только поддаться искушению и сделать решающий шаг, чтобы полностью раствориться в лабиринте истории. Но Дмитрий именно в этот высокий поэтический миг думал о том, как бы все-таки уговорить свою неприступную спутницу развернуться и отправиться в противоположную сторону, к нему в отель, где он жил. А Марина никак не могла решить для себя простую, казалось бы, задачку. Позволять или не позволять ему сегодня уже во вторую их встречу себя поцеловать. Она все-таки остановилась на том, что может пойти на короткий прощальный поцелуй в щеку. И это лишь при условии, что Дима до конца будет паинькой. Равнодушный портье, не глядя, подал Марине ключ от номера и моментально скрылся в комнате за стойкой. Оттуда доносился шум, комментатор вопил, как оглашенный, передавали футбол из Рима. Марина застыла спиной к Дмитрию и с ключом в руке. Она боялась повернуться, потому что ей внезапно захотелось как можно скорее оказаться наверху в номере, сбросить с себя все до последней ниточки и растаять в объятиях этого сильного и красивого мужчины, стоящего за ее спиной. Она боялась повернуться, потому что знала. Она плохая актриса, и Дмитрий обязательно прочтет все в ее глазах. Ей не хотелось проявлять инициативу. Она очень боялась, что он может посчитать ее обыкновенной легкомысленной вертихвосткой. А ведь она не такая. Нет, она совсем не такая. Ей очень хотелось, чтобы он в ней не разочаровался. Дмитрий осторожно вынул ключ из ее руки и, обняв за талию, повел к лифту. Двери кабины еще не успели до конца закрыться, а их губы уже соединились в первом, самом сладком поцелуе. Марина уронила на пол сумочку, потому что хотела сильнее прижать Дмитрия к себе, слиться с ним и не отпускать долго-долго, возможно, всю оставшуюся жизнь.